Сара Маас. Королевство, крыльев и руин. Книга третья. Посвящается Джошу и Энни. Это подарок. Он целиком ваш. Ризант. За два года до появления стены. Грохот боевых барабанов сменился криками выживших и жужжанием мух. Поле сражения превратилось в чудовищное нагромождение трупов, где вперемешку валялись убитые люди и феери. Кое-где на фоне серых небес торчали сломанные крылья, да изредка среди тел попадалась лошадиная туша. Густая облачность, закрывшая солнце, не приносила прохлады. Ещё немного, и зловоние станет невыносимым. Мухи густо облепили глаза мертвецов, устремленные в небо, но небо невидящее. Эти мелкие крылатые твари жадно пировали, не делая различия между плотью смертных и бессмертных. Я шел по бывшей равнине, даже не верилось, что когда-то здесь росла высокая трава, мысленно отмечая знамена, наполовину увявшие в месиве из земли и крови. «Главное — не зацепиться крыльями за труп и доспехи. На это я тратил остатки телесных сил. Магическую силу я исчерпал задолго до окончания бойни. Все последние часы я сражался наравне со смертными действиями мечом и Кулаком. Моё внимание было неотступно сосредоточено на противнике. Мы оборонялись против легионов Воровении. Я выполнял приказ отца — зная, что должен продержаться. Поражение здесь означало бы смертельный удар по нашим и без того разрозненным силам сопротивления. Крепость, что возвышалась неподалёку, была слишком важна, чтобы отдать её противнику. Она находилась в самом сердце континента, а к тому же там хранились значительные запасы всего необходимого. Кузницы и оружейные мастерские в западной части крепости — Работали безостановочно, снабжая наши отряды оружием и доспехами. Теперь дым козниц смешивался с дымом зажигаемых погребальных костров. А я шел дальше, вглядываясь в лица убитых. Надо будет отправить сюда солдат, что духом покрепче. Пусть собирают оружие. Наше, вражеское. Какая разница? Мы слишком нуждались в оружии, чтобы терзаться соображениями морального характера. Тем более, что наши противники никаких угрызений совести не испытывали. Я всё ещё не мог привыкнуть к тишине. Особенно это было трудно после хаоса последних часов сражения. Армия, верное правительство, предпочла спешное отступление, а не капитуляцию. Убитых и умирающих они бросали на съедение воронью. Я обошёл душу гнедого жеребца. В мертвых глазах красивого животного застыл ужас, окровавленный бок густо облепили мухи. Упав, жеребец придавил собой седака. Голова у того была почти отделена от туловища. Судя по жутким рваным ранам, отделили ее не ударом меча, а когтями. Они так просто не сдадутся. Королевство и земли, привыкшие использовать смертных рабов, будут продолжать войну, пока их не загонят в угол. И даже тогда мы это узнали очень рано, дорого заплатив за уроки. Наши противники не питали уважения к древним правилам и ритуалам войны. Что же касается фейских земель, чьи обитатели сражались бок о бок со смертными воинами, нас должны были раздавить, как букашек. Я отогнал назойливую муху, мельтешившую перед лицом. Ладони пальца покрывала корка запекшейся крови, своей и чужой. Раньше я всегда считал смерть чем-то вроде благополучного возвращения домой, чем-то вроде красивой грустной колыбели, зовущей в неведомое, которая ожидала меня по другую сторону завесы. Под ногой, обутый в латный башмак, хрустнула древко вражеского знамени. Рядом валялся убитый знаменосец. На зелёном полотнище, перепачканном красной глиной, был вышит клыкастый випрь. Прежние мысли о смерти казались мне наивными. Вдруг жужжание мух над трупами — и есть колыбельная смерти, а сами мухи и черви — её слуги. Поле битвы простиралось во все стороны, уходя к горизонту. Только в одном месте его заслоняла громада крепости. Три дня мы сдерживали их натиск. Три дня мы здесь сражались и погибали. Им не удалось прорвать нашу оборону. Снова и снова я собирал фейри и людей, полных решимости отразить нападение этих прихвостней. И даже на второй день, когда противник молотил по нашему уязвимому правому флангу, я сумел найти подкрепление. Я тратил свою магическую силу, пока от неё не остался лишь дымок в жилах. Но в моём арсенале была ещё иллирианская боевая выучка, и я продолжал сражаться с мечом в руках. Я сам превратился в живое орудие, способное лишь неутомимо отражать вражеские атаки. Среди трупов высокородных фейцев виднелось располосованное иллирианское крыло. Этот иллирианский воин погиб, но забрал с собой шестерых противников. Безмождённое тело отказывалось мне повиноваться. Я с трудом оттаскивал трупы. Сердце голко колотилось. Подкрепление пришло к нам на рассвете третьего, заключительного дня. Его прислал отец, ответив на мои мольбы о помощи. Я был слишком охвачен азартом битвы и лишь отметил, что нам на подмогу явился Иллирианский отряд. В подробности я не вдавался, тем более, что сифоны были там почти у всех. Но когда иллирианские богатыри, по сути, спасли нас и повернули ход сражения в нашу пользу, я не увидел среди живых никого из моих названных братьев. Я даже не знал, сражались ли Кассиан и Азриэль на этой проклятой равнине. Правда, Азриэль отец вряд ли послал бы сюда, тот был нужен ему для шпионажа. А вот Кассиан... вполне могли отправить в это пекло. И я бы ничуть не удивился, если бы отец перевёл его в отряд, обречённый на гибель. Такое однажды уже случилось, и Кассиан только чудом выбрался с полю боя живым. Соднили окровавленные пальцы. Упёршись в продавленные доспехи, я отбросил тело последнего Фейца, окоченевшее и липкое от крови, и заглянул в лицо убитому иллирианскому воину. Тёмные волосы, Золотисто-коричневая кожа. Совсем как у Кассиана. Но это был не Кассиан. Посеревшее лицо этого воина было мне незнакомо. Дыхание, сдерживаемое до сих пор, шумно вырвалось из лёгких. Они ещё горели от крика, губы пересохли и потрескались. Отчаянно хотелось пить, но поблизости среди трупов виднелась другая пара эллирианских крылев. Я поплёлся туда, отправив все мысли в тихое и тёмное место, Добравшись до убитого, склонился над ним и повернул шею, чтобы увидеть лицо под простым солдатским шлемом. Не он. Я двинулся дальше, к очередному павшему эллирианцу. Потом еще к одному. И еще. Кто-то был мне знаком. Кого-то я совсем не знал. А поле битвы тянулось до самого неба. Оно простиралось на многие лиги. Королевство гниющих трупов. А я продолжал всматриваться. в мёртвые лица. Дорогие друзья, эта книга озвучена специально для пользователей сайта «Книга в ухе». Желаем вам приятного прослушивания. Часть первая. Принцесса трупов. Глава первая. Фейра. Мое возвращение к живописи было притворным. яркой красивой ложью, приправленной обилием бледно-розовых цветов и солнечных лучей. Эту картину я начала вчера, после ленивого созерцания розовых кустов, раскинувшихся за окнами мастерской. Сквозь переплетение атласных зелёных листьев и шипов проглядывала другая зелень, светлее и сочнее, зелень холмов вдали. Весна. Нескончаемая и неумолимая. Изобразяя этот пейзаж так, как он виделся мне в воображении, как требовала моя природа, я нарисовала бы длинные шипы, способные впиваться и раздирать живую плоть. Я нарисовала бы хищные розы, забирающие себе солнечный свет целиком, обрекая все, что пониже и помельче, гнить в сумраке. И холмы на моем холсте были бы не сочно зелеными, а красными. Однако каждый мазок кисти на широком полотне был рассчитан. Каждое касание, каждая полоска, рождённая сочетанием красок, всё было направлено не только на создание идиллического весеннего пейзажа, но и свидетельствовало о таком же солнечном настроении художницы. Пусть и не особо счастливой, однако довольной, что наконец-то излечилась от тяжких впечатлений, о которых я поведала прежде, тщательно выбирая каждое слово. Можно сказать, за минувшие недели я изображала не только пейзажи. Схожим образом я нарисовала своё поведение. Решись я показать себя такой, какой мне хотелось быть, у меня бы вместо ногтей появились острые когти, а руки быстро бы лишили жизни тех, кто ныне меня окружал. Я бы разбавила позолоту здешних залов цветом крови. Но пока не время. Не время. Эти слова сопровождали на протяжении последних недель не только каждый мазок моей кисти, но и вообще каждое моё движение. Скоропалительная месть лишь помешала бы выбранной стратегии. Я бы выплеснула бурлящий в душу гнев, и не более того. Я не имела права поддаваться эмоциям. И всё равно. Стоило мне заговорить с теми, кто меня окружал, Я слышала рыдания Элайны, когда мою среднюю сестру загоняли в котёл. Стоило мне взглянуть на них, я видела Несту, мою старшую сестру. Она грозила пальцем правителю сонного королевства, недвусмысленно обещая ему смерть. Никакие здешние ароматы не могли избавить мои ноздри от железистого запаха крови Кассиана, которых были залиты тёмные камни костяного замка. Кисть с хрустом расщепилась надвое. «Такой уже не поработаешь, придётся выбросить». Бормоча проклятия, я осмотрела окна и двери. Нельзя просто взять и бросить сломанную кисть в мусорное ведро. Это было бы рискованно. За мною следили везде и всюду. Раскинув разум на подобие сети, я проверила, не следит ли кто за мной сейчас, но никого не обнаружила. Я стояла, держа в каждой руке по половинке сломанной кисти. На мгновение я позволила себе взглянуть сквозь магический покров, скрывавший татуировку на правой руке и предплечье. Это были знаки моей истинной принадлежности, знаки моего настоящего титула — «Верховная правительница двора ночи». От одной лишь мысли об этом половинки сломанной кисти вспыхнули. Огонь не обжигал мне кожу, но в нём сгорали волоски кисти — крупицы краски и дерева ручки. Когда от кисти осталась лишь струйка дыма и две горстки пепла, я позвала ветер, и он сдул пепел с ладоней, унес в окно. Затем я позвала другой ветер со стороны сада. Он прогнал оставшийся дым, наполнил комнату густым, удушающим запахом роз. Когда мое пребывание здесь окончится, я не удержусь и дотла сожгу весь особняк. А начну... с этих розовых кустов. Разум заблаговременно сообщил, что ко мне направляются двое. Я быстро схватила другую кисть, погрузила её в ближайший бугорок смешанных красок на палитре, потом убрала невидимые тёмные сигнальные нити вокруг мастерской. Они предупреждали меня о нежданных посетителях. Впрочем, других здесь и не было. Когда двери распахнулись, я вырисовывала прожилки лепестка розы, просвечивающие на солнце, стараясь не думать о том, как однажды видела нечто похожее. Только там это были прожилки иллирианских крыльев. Я разыграла убедительный спектакль. Художница целиком поглощена работой. Я склонилась над холстом, о чём свидетельствовали плечи и шея. Затем последовала ещё более убедительная сцена. Я медленно обернулась через плечо, словно мне стоило изрядных усилий прервать процесс творчества. А вот заставить себя улыбнуться — это действительно стоило усилий. И немалых. Требовалось не просто натянуть на лицо улыбку. Улыбка должна была выглядеть искренней, распространяясь не только на губы, но и на глаза. Для этого я много упражнялась перед зеркалом. И сейчас я изобразила требуемую улыбку, смущенную, но счастливую. Показывала, как рада видеть тамлина. И Лассена тоже. «Прости, что помешали», — сказал Тамлин. Он пристально вглядывался в моё лицо, ища малейших признаков тени, тех, что я призывала, чтобы по вечерам, когда солнце скроется за холмами, удерживать его на расстоянии. Но я подумал, что ты захочешь подготовиться к встрече. Я заставила себя сглотнуть, опустила руку с кистью. Пусть Тамлин снова видит перед собой взволнованную, неуверенную девчонку, какой я была когда-то давно. «Так ты все обговорил с Антах, она и в самом деле появится». С нею я пока еще не встречалась. С верховной жрицей, выдавшей моих сестер сонному королевству. И не только их. И Анта предала всех нас, оказавшись ставленницей сонного королевства. И хотя быстрые расплывчатые послания Ризанда, передаваемые через наши парные узы, несколько уменьшали мой страх, Анта была повинна во всём, что произошло чуть больше месяца назад. Мне ответил Лосен. Он внимательно разглядывал мою картину, словно надеялся обнаружить там доказательства двойной жизни, которую я вела. Я знала. Он не переставал их искать. У Ианты были свои причины. Она хочет объяснить их тебе. Наверное, заодно она объяснит и то, как и набивалась приглянувшимся мужчинам, не смущаясь отсутствием взаимности. Ризент бесцеремонно выставил её. Он мне рассказывал об этом, а как она обхаживала Лассена, я видела собственными глазами. Знать бы, как ко всему этому относится сам Лассен, особенно к странной цепочке событий, причиной которых явилась дружба Ианты с сонным королевством. Речь об Элайне. Лосен вдруг узнал в ней свою истинную пару. О Белайне мы с ним говорили всего один раз, на следующий день после моего возвращения сюда. Тогда я сказал лассену, «Юриан расписал тебе, как Ризент будет обращаться с моими сёстрами. Но я бы не торопилась верить его словам. Хоть мне и известны нравы двора ночи, там с Элайной и Нестой обойдутся не так, как говорил Юриан». «Ризент...» гораздо изобретательнее и найдет более изощренные способы заставить их страдать. Кажется, Лассен до сих пор сомневался в этом. Я добавила, что не помню, проявлял ли Ризент свою изобретательность ко мне. У меня же были провалы в памяти. Но с какой легкостью и Лассен и Тамлин поверили, будто Ризент может кого-то насильно заставить. Я добавила это оскорбление в невероятно длинный список мерзостей, за которые им придётся расплачиваться. Я положила кисть, сняла халат с разноцветными пятнами краски и аккуратно положила на табурет, где просидела последние два часа. «Пойду переоденусь», — пробормотала я, откинув за плечо не слишком туго заплетённую косу. Там Лин кивнул. Он внимательно следил за каждым моим движением. «Какая замечательная картина», — сказал он. «Это лишь набросок», — возразила я, вспоминая девчонку, которая настороженно относилась к похвалам и комплиментам и старалась никому не бросаться в глаза. «Сплошной хаос красок. На самом деле это была одна из лучших моих работ, хотя её бездушность замечала лишь я сама». «Думаю, и мы тоже ещё не оправились от хаоса», — осторожно улыбнувшись, заметил Тамлин. Я подавила желание выпучить глаза и тоже улыбнулась, а когда проходила мимо, провела рукой по его плечу. лос ждал меня за дверью моей новой спальни, откуда я вышла через десять минут. Мне понадобилось два дня, чтобы отвыкнуть ходить в свою прежнюю комнату. Поднимаясь по лестнице, я напоминала себя о необходимости повернуть направо, а не налево. В той комнате мне было нечего делать. Но я всё-таки заглянула туда на следующий день после возвращения. Разбитая и сломанная мебель, обрывки простыней и одеяла. Одежда разбросана по всему полу, словно тамлин искал калминия внутри шкафа. Судя по обилию пыли, даже слугам было запрещено сюда входить. Но отнюдь не хаос сделал мою бывшую комнату нежилой. Ею завладели ползучие растения, проникшие сюда через разбитые стёкла. У многих стебли имели острые шипы. Новые обитатели расползлись по полу и стенам, обвели обломки мебели. Естественно, они проникли сюда из сада, перекинувшись с внешних стен внутрь. Казалось, с момента моего бегства отсюда прошли не считанные месяцы, а целая сотня лет. Моя бывшая комната превратилась в гробницу, в зелёный склеп. Я вышла в платье из тончайшей нежно-розовой ткани. Лассен стоял, прислонившись к противоположной двери. К двери в своей комнате. Он наверняка позаботился, чтобы меня поселили напротив него, и его металлический глаз был повёрнут в сторону моих покоев постоянно, даже когда Лассен спал. «Меня удивляет твоё необычайное спокойствие», — сказал он вместо приветствия, «особенно если вспомнить, что ты пообещала тогда в сонном королевстве. Я хорошо помнила своё обещание убить всех человеческих королев правителя Сонного Королевства, Юрианта и Ианту за то, что они сделали с Элайной и Нестой, а также с моими друзьями. Ты сам говорил, что у Ианты были причины. Злость на нее у меня не прошла, но я готова ее выслушать. Я не стала раскрывать Ласену, истинную суть Ианты. Тогда пришлось бы рассказать и о том, как Рис вышвырнул ее из своего дома, а он это сделал, дабы защитить себя и членов своего двора. Заикнись я об этом, мой рассказ вызвал бы множество вопросов, разрушил бы множество искусно сплетённых лживых историй, созданных всё с той же целью — обезопасить Ризанда и его двор. Мой двор. Хотя после того, как Притянея и остальной мир узнали о существовании у оазиса покоя и благоденствия, прежние меры безопасности утратили смысл. Враги при первой же возможности попытались уничтожить этот чудесный город. Атака на Веларис произошла вскоре после того, как рис поведал о нем человеческим королевам, и всю свою бесконечную жизнь моя бессмертная истинная пара будет нести вину за это. «Учти, Иоанда сочинит историю, которую ты захочешь услышать», — предупредил меня Лосен. Я пожала плечами, продолжая идти по мягкому коридорному ковру. Захочу или нет, это я сама решу. А ты, похоже, заранее решил не доверять ни одному её слову. Он пошёл рядом со мной. Она посмела распорядиться жизнью двух ни в чём не повинных женщин. Все действия Ианты были направлены на упрочение союза с сонным королевством. Лосен остановил меня, схватив за локоть. Я позволила ему этот жест. «Конечно, я могла бы повести себя по-иному, например, так, как несколько месяцев назад, в лесу. Я успела научиться эллирианским способам защиты и легко могла бы сбить Лосена с ног. Но это разрушило бы мои ухищрения». «Ты же умнее, чем пытаешься казаться», — усмехнулся он. Я смотрела на широкую, загорелую руку, державшую мой локоть. Потом перевела взгляд на его глаза, красно-коричневый и золотистой. «Где он её держит?» — Шепотом спросил Лассен. Я поняла, о ком речь, и покачала головой. Ума не приложу. У Ризанды найдётся сотня мест, куда поселить моих сестёр, но вряд ли он станет прятать Элайну в каком-то из них, поскольку все они мне известны, и он об этом знает. И всё равно расскажи мне о них, хотя бы перечисли. Едва ступив в его владение, ты погибнешь, Я был в его владениях, когда искал тебя, и, как видишь, жив. И не видел, что я находилась под его чарами. Ты позволил ему меня забрать. Вранье. Сплошное вранье. Однако мои слова не задели Лассена и не всколыхнули в нем чувство вины. — Я должен ее найти, — сказал он, медленно отпуская мой локоть. — Ты ведь даже не знаешь, Элайну. Внезапно возникшее ощущение парных уз... не более чем зов тела, заслонивший здравый смысл. «Значит, он заслонил здравый смысл и у вас с Ризом?» «Вроде бы невинный, но опасный вопрос. Нужно, чтобы Лассен увидел страх в моих глазах. Для этого мне пришлось вспомнить про ткачиху, кастореза и меденгардского червя. Мой запах сразу наполнился ужасом». «Не хочу об этом говорить». Намеренно хриплым, дрожащим голосом ответила я. С первого этажа донёсся бой часов. Я мысленно поблагодарила матери, и торопливо пошла дальше, бросив лосыну. Мы опаздываем. Он лишь кивнул, но я спиной чувствовала его взгляд. Я спешила вниз, навстречу с Иантой. Наконец-то я решу, как лучше изрезать её на мелкие кусочки. Верховная жрица ничуть не изменилась. Я помнила сцены из воспоминаний Ризанда и собственных мечтаний. В них я красочно и подробно представляла. У меня из-под ногтей появляются длинные острые когти, и я выцарапываю и антиглаза, затем вырываю язык и, наконец, впиваюсь в горло. Мой гнев поселился во мне, будто живое существо. Его дыхание перекликалось с биением моего сердца, помогая мне засыпать и просыпаться. Сейчас этот ритм был притушен. Я села напротив Ианты. Нас разделял большой обеденный стол. Тамлин сел справа от меня, Лосен — слева. На голове Ианты был все тот же капюшон и серебряный обруч с прозрачным синим камнем. Камень чем-то напоминал сифон. Мне сразу вспомнились сифоны Азреля и Кассиэна. Может, и камень Ианты выполнял ту же роль, помогая ей накапливать и направлять магическую силу. Может, и он был смертельно опасным оружием. И Анта не снимала обруч, но при мне ее магическая сила не шла дальше создания шариков фейского огня, заменявших свечи и масляные лампы. Зелено-голубые глаза Верховной Жрецы не поднимались от темной поверхности стола. Капюшон бросал тени на совершенные черты ее лица. «Я хочу начать». с выражения своего глубочайшего сожаления о содеянном. «Я действовала из побуждений подарить тебе то, чего ты, как мне казалось, страстно желала, но не осмеливалась сказать об этом вслух. Одновременно я стремилась, чтобы наши союзники в сонном королевстве оставались довольными нашей верностью». «Ложь! Красиво звучащая и ядовитая. Но если я сумею узнать, истинные побуждения Ианты. Этой встречи я ждала почти месяц. День за днём я делала вид, что выздоравливаю, исцеляюсь от ужасов, пережитых в плену у Ризанда. «Кто в здравом уме пожелает своим сёстрам пережить такое?» — холодно спросила я. Голос мой слегка дрожал. Ианта подняла голову и стала вглядываться в моё неуверенное и чуть надменное лицо, Ты наверняка хотела, чтобы сёстры не старились и не умирали. А если бы Лассен ещё до этого обнаружил, что Элайна его истинная пара, ему было бы неизмеримо тягостно сознавать скоротечность его счастья. Несколько десятилетий, которые пролетят незаметно. Когда я услышала имя Эллайны из её уст, мне захотелось зарычать. Но я совладала с собой, нацепив маску страдальческого спокойствия. Она появилась в моём арсенале совсем недавно. «Если ты ждёшь нашей благодарности, ждать придётся долго», — сказал Ианте Лассен. Тамлин, предостерегающий на него, посмотрел. Верховному правителю двора весны не понравились и слова, и то, каким тоном они были произнесены. Возможно, Лассен убьёт Ианту даже раньше, чем мне представится такой случай. Убьёт за все ужасы, пережитые Элайной в тот страшный день. «Нет», — выдохнула Ианта. Широко распахнутые глаза умело изображали сожаление и чувство вины. «Я ни в коей мере не жду благодарности или прощения. Я рассчитываю только на понимание. Это ведь и мой родной дом тоже». Изящная рука, пальцы которой были унизаны серебряными кольцами, а запястья браслетами, очертила в воздухе круг. «Нам всем пришлось заключать союзы, прежде казавшиеся невероятными и отталкивающими, но мощь сонного королевства слишком велика. Нам ее не остановить. Мы можем лишь выждать, пока буря уляжется». Здесь Энта мельком взглянула на Тамлина. «Мы трудились без устали, готовясь к неминуемому вторжению сил сонного королевства. Все эти месяцы мы не знали отдыха, Я допустила серьёзную ошибку, о которой всегда буду сожалеть. Но давайте совместными усилиями продолжим наш благодарный труд. Давайте искать возможность сохранить наши земли и жизнь наших подданных». «Ценой гибели подданных других дворов?» — спросил Ласен. И вновь Тамлин послал ему молчаливое предостережение. Но Лосена было не остановить. Он впился в подлокотники кресла. Резное дерево жалобно заскрипело. «То, что я повидал в сонном королевстве», — угрюмо продолжал Лассен. «Все его обещания мира, заверения в неприкосновенности». Лассен осекся, Вспомнил, наверное, что и то не применит передать его слова королю. Длинные пальцы Лассена разжались, затем снова улеглись на подлокотники. «Мы должны быть осторожными», — сказал он. «Мы и будем осторожными», — подхватил Тамлин. «Но мы уже согласились на определенные условия, на жертвы. Если сейчас мы увязнем в разногласиях, нас это только ослабит. Даже имея такого союзника, как Сонное Королевство, мы должны держаться вместе». Тамлин по-прежнему ей доверял. Он все еще думал, будто Ианта допустила ошибку. Тамлин и понятия не имел, что скрывается за её внешней красотой и благочестивыми речами. Однако та же слепота вмешала ему распознать мои истинные намерения. И Анда вновь опустила голову. «Я предприму все усилия, чтобы быть достойной моих друзей». Мне показалось, что Ласен борется с отчаянным желанием выпучить оба глаза, живой и металлический. Но Тамлин сказал, «Мы все постараемся». С недавних пор ему полюбилось это слово. Постараться. Я громко сглотнула. Тамлин наверняка это слышал и медленно кивнула. Больше никогда так не делай, сказала я пристально глядя на Ианту. Нашла кому ставить условия. Ианта поспешно кивнула. Чувствовалась она и ждала от меня чего-то подобного. Лосен откинулся на спинку кресла, больше не желая говорить. «Но Лассен прав», — выпалила я всем своим видом, изображая заботу о судьбах двора весны. «Что будет с нашими подданными, когда разразится война?» Я хмуро посмотрела на Тамлина. Они и так натерпелись жестокостей от амаранты, Сомневаюсь, что они выдержат жизнь под гнётом Сонного Королевства. Это лишь умножит их страдания. Тамлин стиснул челюсти. «Правитель Сонного Королевства обещал, что наши подданные...» Ни в коей мере не пострадают. Наши подданные. Я чуть не скорчила гримасу, хотя кивала, изображая понимание. Это было частью нашего соглашения. Он продал врагам всю притянию, продал всё хорошее и достойное, что в ней было, дабы вновь завладеть мной. Когда здесь появятся силы сонного королевства, с голов наших подданных не упадёт ни один волос. И тем не менее, я распорядился, чтобы все перебрались в восточный край наших земель, разумеется, на время. Что ж, приятно слышать. По крайней мере, там ли думал о возможных потерях и хотя бы так позаботился о своих подданных. Не настолько же он доверчив, чтобы не понимать грязных игр сонного королевства. Правитель пообещает ему одно, намереваясь сделать прямо противоположное. Если переселение уже началось, Это облегчало мою задачу. Значит, на восток. Очень важная для меня крупица сведений. Стало быть, силы сонного королевства Появится с запада. Это направление надо считать основным. Шумно выдохнув, Тамлин сказал, «У меня для вас есть новость, косвенно имеющая отношение к нашей встрече». Я внутренне напряглась, изобразив на лице глуповатое любопытство. Первый посланец сонного королевства прибудет уже завтра. Я видела, как побледнел Лассен. «К полудню Юриан будет здесь», — добавил Тамлин.